Глава двадцать седьмая. Частью сделки с волками было пропитание. Гости, строившие корабль, не тратили время на поиски пищи. Этим занимались волки. «Не волнуйся», — говорил Виту, почему-то куда больше Ирона, знающий о бытовых вопросах жизни в логове. «У них тут достаточно растительной пищи, чтобы накормить нас всех. Просто сами волки предпочитают мясо». «Человеческое», — зачем-то уточнил тогда Лотар. «Человеческое». «Нет, всякое, просто человеческое тут постоянно на дороге валяется», – пожал плечами Виту. «Только никогда не верим, если скажут, что это нечеловечено. Они любят с этим обманывать, а потом смеяться. Можешь соглашаться только на червей, тут ничего не перепутаешь, червь и в логове червь. Только он может быть изъят из человеческого трупа», – добавил Ирон к этому инструктажу, не отрываясь от чертежей. Виту на этот комментарий пожал плечами, словно это вообще никакого значения не имеет. Алатар отчётливо ощутил, что его стошнит даже от червя с такой-то возможной правдой. Дикие люди, думал он, а сам всё равно не решался спросить у Ирона и Виту, что они сами будут делать с мясом, только наблюдал. Ирон обычно проводил языком по куску, а потом решал, есть его или не есть. По вкусу можно понять, человеческое ли это мясо пояснял Виту, несмотря на незаданный вопрос. Сам он мяса даже не проверял, просто не притрагивался к нему. "Почему?" вместо Лотара спросил Мартин. "Это больше не вопрос выживания", отмахивался Виту, хотя сам точно знал, что Кастер ему бы этого просто не простил, но говорить об этом не хотелось. Лотар же, наблюдая, понимал две вещи: после пекла он никогда не сможет разобраться, что такое человечность. А волкам лучше не доверять вовсе. Всякий раз, когда ему приносили еду, он осматривал тарелку, убеждался, что его просьбу выполнили и мяса там нет, а затем пробовал овощное варево, похожее на кашу. Но пробу он съедал совсем немного, а потом возвращался к делам часа на 2. Еда за это время остывала, но зато Лотар был уверен, что она не отравлена. После каждой пробы он прислушивался к ощущениям в запястье, ожидая реакции антитоксического чипа. В всякий раз, когда тот начинал с чем-то бороться, возникало едва ощутимое покалывание. Хотелось провести пальцем по запястью и стряхнуть это ощущение. Если бы такое появилось, он бы точно не стал есть, а, может, и бойню бы затеял, но чип всегда молчал. Только латара это всё равно не успокаивала, и он никогда не рисковал сразу наброситься на еду. Среди демонов ему подобное и в голову не пришло бы. Те готовили пищу в общем котле, и можно было увидеть весь процесс. Да и почему-то Лотар был уверен, что они не способны на подлость. Нахуй послать, рожу набить, даже пристрелить, демоны могут. А вот подмешать яд в пищу никогда. С волками же он думал обратное. Эти нахуй не пошлют в открытую, заключил Лотар, постоянно ловя на себе косые и недобрые взгляды. Волки ему не нравились, и доверять он им не собирался, особенно после инцидента с Виту. Предстоящий спор с Дерлом его только больше настораживал. «Они будут требовать смерти?» — прямо говорил Ирон. «Не дождутся», — отвечал Лотар, но понимал, что могут убить и его, потому к пище был еще внимательней и ждал не два часа, а чуть больше, чтобы уж наверняка. Сегодня из-за этого ожидания он едва не забыл об обеде. Слишком сильно увлекся работой, а потом очнулся от голодного головокружения, запоздал и понимая, что так и не поел. «Твою мать!» – подумал Лотар, а потом еще и отругал себя за несдержанность. Он ночью не хотел нахвататься тут манер, от которых после будет трудно избавляться, но те сами пробирались в сознание, как неизбежная болезнь, от которой тут не спрятаться. «Прививки от мата, к сожалению, еще не изобрели», – ворчал он мысленно, сохраняя очередную часть прописанного кода. Переделывать программу крейсера под большой корабль было для него несложно, даже скорее нужно, но требовало внимания и собранности. Голодная голова подобному никак не способствовала. Убедившись, что кот сохранён, он взял жестянку, отдалённо напоминающую тарелку, скорее это был округлый металлический лист, который прогнули так, чтобы в нём было углубление, грубо, но эффективно. Но затем снова прислушался к собственному телу. Чип не реагировал. Латар даже пальцем провёл по запястью, словно проверяя ощущение. Ничего. Только тогда он был готов по-настоящему принимать пищу, но снова сбился, увидев чёрную надпись. Кто-то вывел чёрным углем на краю тарелки короткую фразу. Соглашайся на половину. Что? Едва слышно прошептал Латар вслух и осмотрелся. Когда он увидел тарелку впервые, этих слов точно не было. Он бы непременно их заметил, но кто и когда их написал, Лотар не знал. Даже представить не мог. Мимо него постоянно кто-то ходил. Это было неизбежно в суете стройки. Но за собственной тарелкой он всегда присматривал. Щурис, и пытаясь вспомнить все детали дня, он потом понимал, что его однажды заставили отойти от рабочего места, чтобы разобраться с другой работой. «Блядь!» — все же выдал Лотар себе под нос, И просто скинул тарелку на пол, чтобы точно не притрагиваться к еде. У тебя паранойя, ругал он себя, но не жалел о подобном решении, а просто доставал из ящика стола один из припрятанных там кисловатых плодов, которые когда-то притащил со склада Виту. Они питательные, хоть и своеобразные на вкус. Припрячь на случай, если припряд перекосить, сказал он тогда подмигивая. Лотар припрятал А теперь, прокусывая плотную шкурку, понимал, что он полностью провалил свою психическую защиту. Все происходящее не было работой, а осужденные не были просто случайными личностями на его пути. Держать все словно на расстоянии у него не получилось, потому идиотские слова «соглашайся на половину» так сильно его злили. «Какую, блядь, половину?» – думал он, грыз плот и снова возвращался к кодировке управления чтобы через полчаса вздрогнуть от внезапного напоминания. Дервол ждёт. Подождёт ещё немного, фыркнул на это латар, перепроверяя написанное, сохраняя и только потом вставая с места. Тарелку с пола уже убрали, зато на краю стола тем же угглём было написано: "Спасибо". От этого по спине у латара прошёл холодок, потому что он всё ещё ничего не понимал и подсказывать было некому. Сохраняя равнодушное выражение лица, он небрежно велел отвести его к самому влюблённому вожаку. "Надеюсь, он помнит, что это беседа один на один", уточнил он на всякий случай, проверяя перчатку с бластером на собственном поясе. Та была на месте. "Джерл ничего не забывает", ответил ему Волк, заставляя закатывать глаза. Всё же волки раздражали Латара куда сильнее, чем ястребы, которых было за что ненавидеть этих хотелось просто презирать, особенно за подобные высказывания. Что ж, посмотрим, как много помнит ваш Дерл, решил Латар, понимая, что договариваться будет непросто. Ведь Виту был прав, его бывший клан жаждал мести. Что при этом может удовлетворить людоедов, Латар даже думать боялся, заранее зная, что он с этим не будет согласен. "Ну жди", велели Латару бойцы Дерла. Приведя его к покоям своего лидера, искрылись внутри. Когда обшарпанная металлическая дверь закрылась, Латар закатил глаза. Все эти игры в королевское вожачье величество его смешили. Пещерные коридоры никак не походили на замок, а облезлый, штопаный диван вожака даже с трудом не тянул на трон. Убогая конструкция из шин в лагере ястребов и то смотрелась логичнее. И всё же демоны тут самые адекватные, решил Латар, отступая чуть в сторону, чтобы опереться спиной о стену. Так стоять в мрачном пустом коридоре было куда безопасней. "Я хочу, чтобы его убили", сказал кто-то шёпотом, заставляя Латара оглядываться. Голос был где-то совсем близко, но откуда он доносился, понять было почти невозможно. Он просачивался словно сквозь стену и падал на Латара, замершего в ожидании. «А как же честь клана, о которой твердит Деррел?» возражали неизвестному таким же шепотом. Теперь Аллатар точно мог сказать, что голос доносится сверху, потому поднимал глаза и находил дыру в подобии потолка, за которой пряталась густая тьма, а кто-то продолжал шептать. «Какая честь! Старый вожак выжил из ума, а эти идиоты сами к нему полезли. Хочешь сказать, он должен был стерпеть? Не хочу, просто он ушел от нас, бросил, а теперь вернулся. Он запер наших в ангаре. Не наших, сам знаешь, кто на ту стройку пошёл. Знаю, но что там за но? Лотар уже не услышал, потому что дверь снова открылась, и волки покинули своего лидера. "Заходи", крикнул ему Дерл. Хмурясь и ничего уже не понимая, Лотар шагнул внутрь. Подслушанный им разговор был словно специально сказанным и потому казался слишком подозрительным спектаклем, которому нельзя было доверять. Но зачем такие игры внутри логова, было совсем непонятно. Может, всё же вызов для тебя, девчонку, спросил Дэрл, устроившись на том самом облезлом диване. Не стоит, ответил Латар, прекрасно зная, кого тут называют дамами. От этих странно одетых парней Латару просто тошнило, а разум в очередной раз думал, что ястребы и то честнее, хоть и похожи на стадо. Дерэл огорчённо хмыкнул и велел жестом закрыть дверь, а затем сам наполнил две жестяные чашки гремучей местной настойкой. Одну протянул Латару. Прекрасно осознавая всю глубину оказанной чести, Латар всё равно отрицательно покачал головой. Взгляд у него был такой, что Дерэл не решился спорить. "Странный ты", сказал он, отстраняясь. "Ладно, мясо, но настойка и женщины. У меня нет времени на развлечения". «Поэтому давай перейдем к делу. Чего ты хочешь?» «Расплаты!» — рыкнул Дерл. «Эта шлюха слишком многих наших убила. Я бы, конечно, простил ее, а сасья она мне по-настоящему. Но я хорошо знаю Виту, а она скорее откусит мне член, чем починиться полностью». «Он!» — исправил Лотар и уверенно заглянул в недовольные глаза Дерла, давая понять, что смотреть на вещи иначе он не собирается. «Ты слишком плохо ее знаешь». "Вита, настоящая, блять", вкрадчивым шёпотом сообщил Дерл, приблизившись к Лотару. Тот в ответ опёрся рукой о стол, подался вперёд и, глядя Дерлу в глаза, возразил: "Я знал его до пекла. Он гениальный физик, просто гей. А вот не, блять, ли ты, я понятия не имею". Он даже оскалился, демонстративно положив на стол боевую перчатку, буквально демонстрируя пушку бластера. Полегче, попросил Дерл, отстраняясь и нервно кривя губы в подобии усмешки. Если бы мы не были наедине, мне пришлось бы реагировать на такое оскорбление. Я реагирую на оскорбление своего товарища, невозмутимо возразил Лотар. Товарища, задумчиво повторил Дерл и тут же презрительно фыркнул. Ты ведь понимаешь, что всё совсем не так. Да и он просто бывшая шлюха, а я вожак. «Он физик, а ты придурок на дранном диване. Вот что я понимаю!» — рыкнул Лотар и тут же встал. «У меня нет времени на подобные перепалки. Виту мой товарищ, и он мне нужен. Иное не обсуждается, поэтому говори, чего ты хочешь, или я ухожу». «Сюда! Я хочу сюда!» — заявил Дерал, буквально подскочив на месте. От такого заявления хотелось рассмеяться. Ладно, игры в королевское величие. Ладно, пафос над раном диване. Но как он хотел играть в правосудии? Какого ещё суда? спросил всё же Лотар, сохраняя спокойствие. Суда самой судьбы, ответил Дерл и тут же сел на прежнее место, доставая револьвер и выкладывая его на стол. Пусть крутит барабан и стреляет себе в голову. Выживет, так и быть, пусть живёт. Нет, моя взяла. Латарни спешил отвечать, понимая, что он не готов к подобному риску, но просто не находил аргументов против таких, что были достойны пекла. В его голове было только одно принципиальное: нет. Для такого, как он, я требовал бы 5 патронов из 6, но из уважения к тебе согласен три на половину. 3 на 3. Шансы 50 на 50. Это лучшее, на что он может рассчитывать. Дерл усмехался. Лотар лихорадочно пытался что-то решить. Что делать, он не знал. Соглашайся наполовину, всплывало в голове, как и подслушанные разговоры, но можно ли этому верить, Лотар не знал. Пусть принимает решение сам, сказал он, надеясь, что Виту хоть что-то знает о происходящем. Приведите его и созовите всех в большой зал. А зачем сразу в зал? почти испуганно спросил Лотар, спешно сжимая кулак. Затем, чтобы все видели, как судит судьба, ну или как он от этой самой судьбы бежит, со смехом сказал Дерл и рассмеялся. В этом смехе Лотар отчетливо слышал победные ноты. Он даже ощутил своё поражение, но уже не представлял, что делать. Их всё ещё было мало, а окружённые в большом зале не вдвоём ничего не смогут против нескольких автоматов, разве что уничтожить всё логово с собой вместе. Но это будет поражением для всех, даже для шефа, которого с ними нет.